Глава 11. Вот так стала разваливаться наша группа. Ещё месяца два Эдуард исправно трудился в лаборатории, не говоря ни Кондрату, ни Аделе, что надумал уходить. Только я угадывал скрытый смысл иных его поступков. Он слишком громко требовал, чтобы ему выдали конкретное задание, возмущался, что всех меньше загружен и что это ему не нравится. Не знаю, как Адель А Кондрать видел в таких требованиях лишь усердие и выдумывал Эдуарду работу. Как-то я показал Эдуарду пусковой график ротонового генератора. Кондрать ещё не видел, быстро спросил он. Пока не видел. Улавливаешь ситуацию? Всё ясно. Пуск через неделю. Тогда у всех загрузка по горло. Короче, сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Но советовал бы передумать. Об этом не может быть и речи, Мартин. В тот же день Эдуард объявил, что ему предложили рейс на Гарпию с сроком на год, и он согласился. В лаборатории этот год будет наладочным, в общем, легко обойдёмся без него, а на Гарпии небольшой коллектив наших астронавтов отражает натиск местных чудовищ. Люди требуют срочной помощи. Спасательную экспедицию возглавляет знаменитый Семён Мияко, проделавший 14 дальних рейсов, столько ещё никто не налетал среди звёзд. Эдуарду поручено разобраться в обстановке и дать рекомендации по освоению планет. Если Эдуард надеялся обмануть Кондрата и Адель, то сомневаюсь, чтобы в отношении Адели это удалось. Она побледнела, И её глаза впились в Эдуарда, и сказала она то, что и я говорил ему: "Эдик, там война". Типичная картина дикости, Адочка. И на земле когда-то бывали такие войны, битвы двух популяций гарпов со сладостным поеданием побеждённых. Не то гражданская война, не то охота за кормом. Но ведь они едят и людей, Эдик. А почему бы им и не есть людей? Ты видела изображение гарпов? Человек даже по внешнему виду вкусней. Тем не менее, задача не попасть чудовищам в зубы не относится к безнадёжным. Спустя год я ворочусь живым, здоровым, лишь похудею, но это меня скорее обрадует, чем испугает. Не шути, Эдик. Если астронавты просят срочной помощи, значит им грозит реальная перспектива стать пищей для бестий. Он понял, что надо отвечать серьёзней. Есть одно затруднение, Одель, именно поиски выхода из него и составят мою задачу. Ты знаешь, что в стране в том запрещено использовать убийственное оружие. Они являются выныи миры, смеси мира, так это формулируется. Все древние пушки, автоматы, пистолеты, бомбы простые и ядерные, смертоносные лучи и газы, все они объявлены вне закона и строго запрещены. Вот почему астронавты и просят помощи, на них лезут с жадно распахнутыми ртами, а они не могут ответить ни пулей, ни бомбой. Есть ещё вопросы? Есть, сказал Кондрат. Мы ещё не согласились на твой отъезд. Думаю, у Мартина возражений не будет. Я не ошибся. Не будет. Ты не ошибся. А у меня будут, сердито сказал Кондрат. Ты астрофизик, а не астросоциолог. Почему же тебя приглашают решать социологические проблемы? Мне непонятна цель твоей командировки. Эдуард знал, что именно такой вопрос и задаст Кондрат. Я не объяснил вам важного обстоятельства. Дело в том, что дикие обитатели гарпии не только лезут на людей с раскрытыми пастями, но и обстреливают их генерируемыми импульсами. Дикари овладели такой техникой, они не производят генераторов, Кондрат, они сами являются генераторами. Гарпы живые, разумные или полуразумные орудия Они убивают своим естеством, а не с помощью механизмов. Вот так. Кондрат был порядком озадачен. Я тоже впервые слышал о странной природе гарпов. Вижу, вы ошарашены, спокойно продолжал Эдуард. Я сам онемел, когда мне продемонстрировали последние данные. О них ещё не оповещали, изучение не закончено, и заканчивать его буду я. Как видишь, Кондрать, тема для астрофизика, а не для астросоциолога. Нужно выяснить, как работает боевой организм гарпов. Это бросит свет и на их внутренние распри, и на их свирепую ненависть к людям, и на ещё неизвестные нам возможности творения мощных силовых полей. Понимаешь теперь, что ни как человек, ни как физик, я не мог отказаться от командировки на гарпию. Кандрат посмотрел на меня, я развёл руками. Адель молчала. Эдуард улетел на базу звездолётов, разместившихся на Марсе, уже на другой день. Вскоре после его отлёта я показал Кондрату график пусковых испытаний ратонового генератора. Уж что разразится скандал, я догадывался, только не ожидал, что Кондрат так разъярится. Он чуть не набросился на меня с кулаками. К счастью, Адели не было, при ней я не смог бы вытерпеть такую сцену. Да понимаешь ли ты сам, что сделал? орал Кондрат. Понимаю. Составил пусковой график и прошу тебя его утвердить, а потом понесём его нашему общему другу Карлу-Фридриху. Врагу, а не другу. Ирония. И в обычные минуты до него доходило плохо, а впадая в неистовство, он совершенно её не ощущал. Возможно, впрочем, что он твой друг. Ты это скрывал, но сейчас я тебя разоблачил. Выбирай выражение, Кондрат, посоветовал я. Нет, это же чёрт знает что, бушевал он. Я ведь думал, что до испытаний месяца 2. Ты так ловко уклонялся назвать точную дату, а дата завтра, и мы отпустили Эдика. Да знай я, как близкие испытания машины Разве он выпросил бы моего согласия на отъезд? Обойдёмся. Мы с тобой тоже чего-то стоим. Я настаиваю на честном ответе. Ты знал, как близок Пуск и намеренно молчал, чтобы я не задержал Эдика. Зачем ты это сделал, можешь сказать? Могу, Конрад, это же так естественно, чтобы помешать успеху наших экспериментов, навредить самому себе. Другого объяснения ты, кажется, не примешь. Он уже не кричал, а шипел: "Ладно, издевайся на смешки твои, камуфляж я давно заметил". "Выбирай выражение, контрат", кротко повторил я, мной тоже овладела ярость. "Мартин, дело не в выражениях, я понял твою суть". "Что же ты понял? Скажи на милость". "Никакой милости. Ты сознательно усложнил нашу работу". Я не верил Адели, теперь верю. Боишься, что вся слава достанется мне и теряешь охоту работать со мной? Успокойся, всё, что заслужишь, то и получишь сполна. Я вплотную подошёл к нему. Он замолчал и отодвинулся. Дурак ты, Кондрат, сказал я. И твоя Адель не блещет проницательностью. Теперь я ухожу к себе. И пока ты не воротишься в сознание, не смей заходить ко мне, слышишь, Кондрат? Пока не обретёшь ясность мысли, открывать мою дверь запрещаю.